Глава 28 Я хочу умереть во сне, как мой дядя, тихо и спокойно смертью, прожив долгую жизнь. А не крича в истерике, как пассажиры его автобуса. Вовочка У наряда полиции, вызванного из города по звонку перепуганных обывателей Серебряного, был тяжелый день. Мало того, что все службы безопасности по всей стране подняты на ноги из-за событий в Нью-Йорке, мало того, что на дворе суббота, и вместо того, чтобы наслаждаться погодой и проводить уикенд с семьей, они должны были дежурить, так еще и ЧП. Да какое! Похоже, сам начальник полиции попал в переплет. А зная его крутой нрав, одним словом, полицейские спешили. Спешила также и скорая помощь. По полученным от полиции данным, в поселке имелось множество пострадавших, как из числа полиции, так и среди гражданского населения. Так что вся кавалькада двигалась быстро, хотя и не так быстро, как двигался управляемый AI снаряд на колесах. Здесь, наверное, уместно будет сделать очередное лирическое отступление и рассмотреть городские службы, такие как, например, полиция. С точки зрения теории гармонии и порядка, полиция не то чтобы очень нужна. В здоровом обществе, или как любят говорить приверженцы этой теории в идеальном мире, полиции будет просто нечего делать. Разумеется, это не относится к скорой помощи, поскольку даже в идеальном мире в котором царят гармония и порядок, с крыши может упасть кирпич. Впрочем, здесь теории гармонии приходится особенно трудно. Потому что какая же это гармония, если с крыши на вас падают кирпичи? Но... Может быть, вам был нужен этот кирпич, как был до этого нужен тот гвоздь в скамейке? Может быть, с ним вам будет лучше? Впрочем... Той ветви теории гармонии, которая имеет дело с падающими кирпичами, безопаснее не касаться. В обществе же не идеальном полиция должна, по мнению сторонников упланированной теории, стоять на страже законных интересов граждан, бдительно храня и стойко защищая. Одной из основных предпосылок, принимаемых здесь без доказательств, является утверждение – что полицейские сами по себе являются рыцарями без страха и упрека, волшебным образом перенесенными из совершенного общества в наш мир. Предположение это ни на чем, в общем-то, не основано. Но ведь, согласно теореме Геделя, некоторые аксиомы недоказуемы в принципе. Так что всякий раз, когда выясняется, что без страха и упрека на деле оказалось ближе к бесстыда и совести, Последователи теории порядка и гармонии чувствуют благородный гнев с изрядной долей изумления. Но оставим в покое теорию гармонии. Полицейских, равно как и большинство вопросов, связанных с функционированием современного демократического общества, лучше рассматривать с позиции теории хаоса. Ибо хаос – это то самое явление, в центре которого вы, скорее всего, можете рассчитывать найти полицейского или в более общем случае, государственного чиновника. Полицейские, утверждают сторонники теории хаоса, это те же люди, но в форме. Все их комплексы, берущие начало от комплексов нашего общего с полицейскими предка, борющегося за доминирующее положение на ветке, усилены относительной безнаказанностью, предоставляемой формой и табельным оружием. Полицейский или государственный чиновник не служит обществу. Нет. Он служит самому себе, точнее, своим амбициям. Если общество устроено хорошо, читай демократически, то по такая своим амбициям чиновник хоть немножко, но делает дело. Иначе он просто занимает место, получает зарплату и колотит табельным оружием ни в чем не повинных обывателей по почкам. К чему мы завели этот разговор? К вопросу о безнаказанности, точнее, об особом статусе полицейских. Хочешь парковаться на перекрестке? Нет проблем. Хочешь ехать по встречной полосе? Хочешь превышать скорость? Включи сирену и жми на газ. Что может случиться? Нет более опасной иллюзии, чем иллюзия неуязвимости. Не будет большим преувеличением сказать, что на сирену AI было наплевать. В изученных ими от корки до корки правилах дорожного движения говорилось, что каждый водитель обязан и так далее. Про полицию там упоминалось, что им надо уступать дорогу, однако ни прямо, ни между строк не было сказано, что полицейские машины или кавалькады, как в данном случае, могут ездить даже с сиренами, превышая скорость и по встречной полосе. Это было волнующе, сказочное, ни с чем не сравнимое ощущение. Люк наслаждался, и вместе с ним наслаждались его друзья. Электронные друзья. AI, то есть. Люди же сидели за пультами, вцепившись в подлокотники своих кресел и не смея даже закрыть глаза. Гонки на броневиках, безусловно, пошли к киберам на пользу. Машина вильнула, уходя в сторону, отлетящую на нее в лоб полицейского Форда, и накренилась, продолжая движение на двух колесах. Люк выстрелил в синее небо, и лобовое стекло его машины разлетелось на тысячу кусочков. Под программа тактического планирования приложила удалить возможный источник проблем. Полицейская же машина, которой управлял человек, предпочитающий смотреть бейсбол вместо того, чтобы на компьютерном симуляторе по дороге смерти, вылетела с дороги, проехала какое-то время по горному склону слева, затем вновь оказалась на шоссе, но уже на боку. Далее в нее врезалась шедшая за ней следом машина, и форт завертелся, словно установленный на дороге турникет. Крастер полёт тяжело опустился на четыре колеса и снова вильнул, на этот раз в другую сторону. Люк выстрелил, пробив шину идущий на него машине в водитель, который с перепугу решил вместо тормозов использовать клаксон и снова поставил автомобиль на два колеса, уводя его от столкновения. Машина с пробитым колесом финишировала в придорожных кустах, а та, с которой разминулся крастер, добавила оборотов турникету и тоже оказалась в квете. «Я начинаю понимать, что люди называют эротикой, Заметила Кира. Я также понимаю, почему они перестают заниматься этим в старости. Да, это может стать опасно. Следующие две машины шарахнулись в стороны и закончили свое существование как машины, превратившись в металлолом и уничтожив по пути две придорожные сосенки. Люди не пострадали. Да, эти машины имеют хорошие системы безопасности. Лобовое столкновение. Избежать не удается. Взорви левую амортизационную опору. Согласен. Левый гидравлический цилиндр последней машины в кавалькаде взорвался, выстрелив автомобиль вверх и вправо. И крассер пронесся под ним, переехав через остатки левого переднего колеса. Поврежден двигатель. Тормози. Тормози. Тормоза не работают. «Что ты чувствуешь?» – с интересом спросила Кира. «Восторг!» Люк передал остальным членам четверки параметры узловых элементов своей нересторной сети и понесся дальше, туда, где визжали тормоза отставших от полиции машин скорой помощи. «Мы, оглядываясь, видим лишь руины», – процитировала Кира взятую из интернета строчку. Пара минут позже... Посторонний наблюдатель мог видеть необычную картину. По шоссе летел дымящийся и теряющий куски обшивки крайсер полет, исполненный в варианте кабриолет без двери, лобового стекла, бампера и крышки капота. А за ним, завывая сиренами, мчались машины службы скорой помощи. Оставшиеся без средств передвижения полицейские выкинули врачей из машин и бросились в погоню. Двигатель горит. Предлагаю покинуть машину. Согласен. Крастер вильнул последний раз, и кусок столба, который Боб выпустил наконец-то из своих объятий, покатился под колеса первому из четырех автомобилей скорой помощи. Тот вильнул и врезался в то самое дерево на берегу озера, где чуть раньше погибла гнавшаяся за зазнайкой полицейская машина. С обрубком столба столкнулась вторая машина и пошла юзом а третья, пытаясь избежать столкновения, ушла с шоссе и врезалась в первую. Четвёртая скорая помощь финишировала в квете без повреждений. Прыгаю! Крайстер взлетел с трамплина, повторяя знакомую по первой поездке траекторию, и рухнул в озеро. Сработал воздушный мешок. Мешок опал в спороты лазерным лучом, и началась последняя фаза спасательной операции. Стоящие на берегу полицейские наблюдали, как из тонущей машины выплыл со скоростью добрых 20 км в час Боб Браун, прикрытый чехлом от сидения чтобы затруднить опознание, и ногами вперед заскользил к дальнему берегу озера, оставляя за собой пенистый бурун. Притаившийся на горном склоне маг был готов сбивать пули и вообще сражаться, но полицейские не стали открывать огня. Теперь, когда красер затонул и смог, наконец, грохот классической музыки, они вертели головами, пытаясь понять, откуда доносится флейта.